В конце набережной поднялся Гам. Там услышали слова Алькальда, и теперь, криками, вызывая друг друга на состязание и торопливо отвязывая канаты, люди прыгали в лодки. Алькальд, воодушевившись, удвоил сумму. «100 песо! По 50 за рог!» Он потащил директора цирка к причалу. Они подождали, пока первые лодки не достигли песчаных отмелей другого берега, и тогда Аль-Кальт повернулся, улыбаясь к директору. — Счастливый городок, — сказал он. Директор цирка выразил кивком согласие. — Мероприятие вроде этого — вот единственное, чего нам не хватает, — продолжал Аль-Кальт. — А то от безделья люди начинают думать о всяких глупостях. Мало-помалу вокруг них собрался кружок детей. "Тур к вам", сказал директор. Альгард потянул его за руки к площади. "Что покажете?" спросил он. "Всё", ответил директор. "Представление у нас большое и разнообразное для детей и для взрослых". "Это вам мало", сказала Альгард. "Надо ещё, чтобы было доступно каждому". "Мы учитываем это", заверил его директор. Они вместе дошли до пустыря за кинотеатром, где уже начали возводить Шепот. Сумрачного вида мужчины и женщины вытаскивали из огромных, обитых узорчатой латунью сундуков какой-то разноцветный хлам, и когда Алькайт, погрузившись вслед за директором в водоворот людей и барахла, начал пожимать в тем руке, ему почудилось, будто он на тонущем корабле Рослая, крепкая женщина с золотыми коронками, чуть ли не на всех зубах, задержала руку Алькальдо в своей и стала внимательно изучать его ладонь. В недалёком будущем с тобой произойдёт что-то странное. Алькальдо выдернул руку. "Наверно, сын родится", ответил он, улыбаясь, не в силах подавить охватившие его на миг неприятные чувства. Директор Легоньку ударил женщину стеком по плечу. "Оставили лейтенанта в покое", сказал он, не замедляя шага, и подтолкнул Алькальдо в ту сторону, где стояли клетки со зверями. "Вы в это верите?" спросил он. "Когда, как?" ответила Алькальт. "А меня так и не убедили", сказал директор. "Когда покопаешься, как следует в этих гаданиях, начинаешь понимать, что играет роль только человеческая воля. Аль-Кайт окинул взглядом сонных от жары животных. Из клеток струились терпкие, горячие испарения, и в мертвом дыхании зверей было что-то тоскливо-безнадежное.